Даже монахи иной раз бывают недовольны. Такова уж природа человека. В основе были какие-то дурацкие разногласия религиозного характера. Обычно игумен монастыря и его помощники легко усмиряли недовольных. Но на этот раз во главе бунтовщиков встал я. И дело пошло совсем по иному. Из нескольких сот недовольных монахов Я организовал боевую дружину Разработал план бунта В назначенный день на утренние богослужения в соборе Я одел на рясу все ордена и медали В мертвой тишине под напряженными взглядами всей братьи С тревым шагом подошел к игумену Ну! Ну! Может быть, вы добровольно передадите власть в монастыре большинству? Я не желаю говорить с херетиком. Здесь не гусарский полк. Если вы немедленно не прекратите вашу крамольную деятельность, вас ждет самая суровая кара. А ваши сторонники будут выселены из монастыря. Ах так, ультимату. Отлично. Но пока выселиться из монастыря придется вам. И своих спасителей вы подождете за воротами. боевая дружина! Голос! Берите их, ребята! С Богом! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! что же вы их выселили? А еще как! В чем были? Ура! Игумена просто на руках вынесли и бережно на землю положили. Старик даже заплакал от обиды. Ой, умру, не могу. Это прямо на землю положили. Ну, это прямо какое-то д'Артаньянство. А я... А, нет, ты послушай дальше, что было. Осталось нас в монастыре около тысячи. И тогда я организовал там республику. Республику? Э, серьезно. Начали собирать общие собрания, улучшили питание за счет запасов игумена. Из плохих келей братьев переселили в хорошие. В общем, пример оказался заразительным. Заволновались другие монастыри. И тогда русское правительство послало на Афон пароход с отрядом солдат. И? И, и монахи струсили. Хотя я подготовил монастырь к обороне. Но они открыли ворота. Бунтовщиков вывезли в Россию, растригли, а меня сослали в Луциковку под надзор полиции. Нет, подожди, Саша, я не пойму, а тут коммуна? Дело в том, что монахи-растриги в России ужасно бедствовали. Главное, им негде было жить. Вот тогда у меня и возник план создать здесь, в Луциковке, монашескую коммуну. Я дал объявление в газете, И со всех сторон России сюда потянулись братья. Мы начали строить тот дом, ну который, вот видишь, из окна. Ага. Полиция психовала. Левые газеты кричали «Ура!». Журналисты ездили со всего света. Ну, а что потом? Потом? Ничего. Ничего. Коммуну нам построить не удалось. Началась мировая война. В первый же день я подал заявление в действующую армию. Какие бы отношения ни были у меня с правительством, Россию я должен был защищать. Просьбу мою, как ни странно, удовлетворили. Хм, думаю, в военном министерстве решили. Авось случайной пулей избавит их от возни со мною. Но прошло полгода, а я, как назло, был жив, получил только контузию. И тогда... Те из военного министерства перешли к решительным действиям. к вам. Честь имею представиться. Капитан Названов, сотрудник особого отдела военного министерства. Командир полка полковник Сергеев, мой заместитель капитан Мищенко, адъютант поручик Петров. Чем могу служить? Я прибыл к вам с неприятной миссией. Мне поручено арестовать Александра Ксаверича Булатовича. Вот ордер, я бы просил послать за ним. Булатович? Поручик, попроси сюда Александра Аверича. Слушаюсь. Ну, позвольте, в чем его обвиняют? В антипатриотической деятельности. Булатовича? Но это же, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Булатович с первых же дней ушел добровольцем на фронт. Все время в передовых частях. Несколько раз ходил в тыл врага и приносил чрезвычайно важные сведения. Да вы там в тылу совершенно сошли с ума. Арестовать Булатовича за антипатриотизм. Да ведь это гордость нашей нации, храбрец, благороднейший человек. Да вы хоть знаете, что недалеко неделю назад он спас жизнь 102 человек? Да я сам обязан ему тем, что имею сомнительное удовольствие видеть вас. Да что вы имеете в виду? Месяц назад, переодевшись в форму немецкого офицера, Александр Ксаверьевич в пятый раз проник в тыл немцев. Увы, нелепая случайность. Плен лагерь. В этом лагере уже шесть месяцев сидел и я. Мы бы сдохли там, если бы не безумная храбрость булатовича Он организовал побег и вывел 95 солдат офицеров. Вы слышите? Вы! Теловая крыса! Да я убью вас, если вы тронете его пальцем. Я подниму весь полк! Не надо поднимать полк, дорогой Петр Павлович это поставить под удар людей. Видимо, моей судьбой вновь заинтересовалась одна большая чиновничья шишка. Скажите, капитан, некий Алексей Алексеевич Полынов не просил передать мне дружеский привет? Господин полковник, всё, что несколько возбуждённо, что объясняется фронтовой обстановкой, рассказал капитан Мищенко, нам известно. Но нам известно и другое. Булатович связан с группой революционно настроенных солдат, ведет антиправительственную агитацию. И правильно делает, Георгий Что же касается вашего вопроса, господин Булатович, то я не уполномочен вести с вами подобные разговоры. Мне приказано арестовать вас и доставить ваше имение, где впредь до особых распоряжений вы будете содержаться под домашним арестом.